«Может, все-таки галстук?» — взмолился Илья. «Или хотя бы бабочку». Знаменитого папу, основателя государства 39 девятого подполковника Иванова Илью Алексеевича, руководителя рамадановского спецназа, к выходу в свет Марьюшка готовила лично. Решительно забарговав его любимую камуфляжку, Она облачила мужа в лакированные штиблеты, начищенные до зеркального блеска, Делала снежную рубашку с алмазными запонками и элегантную английскую тройку. Из кармашка на груди торчал уголок белого платочка, и поверх всего этого великолепия вместо галстука нацепила массивную золотую цепь, на которой болтался крест». — Не ной. Мой муж должен появиться во всей красе и одетый, как положено, царской особе. Не забывай, что ты женат на царевне и, соответственно, тоже царевич. — Да какой я царевич? — Там, куда мы отправляемся, ты больше, чем царевич. И кончай ворчать, бери пример с дочки. Четыре часа терпела примерки и хоть бы пикнула да ей волю, так все двадцать четыре будет у зеркала крутиться! — пробурчал Илья. — Аленка, что на тебя нацепили? — крикнул он. Из соседней комнаты выкатилась четырехлетняя девчушка в белоснежном шелковом платьице, вся в кружевах и рюшечках. Золотые кудряшки перехватила тонкая диадема, инскрустированная драгоценными камнями. Марьюшка окинула критическим взглядом свою пасту, удовлетворенно хмыкнула. Полный порядок. Сама царевна была одета в шикарное платье в стиле времен Людовика XVI, шитое на заказ. Копну огня на рыжих волос украшала элегантная корона, инкрустированная драгоценными камнями. Теперь о главном. — Мне рассказывали, что ты как с Иваном свяжешься, так обязательно налокаешься С чего ты взяла? — обиделся Илья. — Ты меня здесь хоть раз пьяным видела? — Так то здесь, а там. — Я Ивана хорошо знаю. Одним словом, не обижайся, но в твоей чаре, чтоб туда не наливали, будет вода. — Так и нечестно, — — Хотя бы пиво обесцвеченное. Ну, — Ладно, — согласилась Марьюшка, — пусть будет пиво. Приготовились, портал вот-вот откроется. Семейство Ивановых уставилась на часы. До долгожданной встречи оставалось несколько минут. Портал должен был открыться ровно в полдень. А в государстве Тридевятом в этот момент шли последние приготовления торжественной встречи. Как и пять лет назад, во второе пришествие папы, организаторы торжеств распахнули огромные двери в трапезную, объединив два зала в один, ибо желающих лицезреть основателя государства Тридевятого и его семейства было много. Сновали слуги, устанавливая на пиршественные столы последние блюда. О чем-то шушукались напудренные, сверх всякой меры, иноземные послы. Церковный хор, возглавляемый отцом Нитрофанием, готовился исполнить торжественную кантату в честь прибытия дорогих гостей. Рядом отец Кондратии, знаменитый бастре 9-го, прибывший на торжества из деревни Кутиновки, настраивал певчих, поднося каждому по почарке экстра эликсира. Музыкальное сопровождение целиком и полностью возлагалось на прибывшего вместе с ним звонаря Федула. В одной руке детинушка держал трехпудовый колокол без язычка, в другой — кувалду. Царь-батюшка отдавал последние распоряжение. «Ничего не перепутай!» — внушал Иван отцу Митрофанию. «Чтоб хор вступил, так вступил, как рукой взмахнул, сразу дружно!» «Не изволь беспокоиться, царь-батюшка, не подведем!» «И чтоб за сердце брало!» «Возьмет, царь-батюшка, возьмет!» Отец Кондратий распорядился руководитель хора каждому по чарке, чтоб выразительнее собаки пели. Отец Кондратий вылил из штофа остатки экстра эликсиров свою в глотку, выудил из склада рясы четверть, и настройка певчих пошла по второму кругу. Царица-матушка Василиса Прекрасная, она же Премудрая, тоже волновалась. «Не забыл, чему я тебя учила?» В сотый раз поправляла она парадный костюм сына. — Ну, мам, повтори. Инфант страдачески вздохнул. — За волосы сестренку не дергать, не обзываться, не драться. — Мам, а как же с ней тогда играть? — Как и положено благовоспитанному царевичу. Аленке всего четыре года, она еще маленькая совсем, и ты ее должен оберегать и защищать. Как Витясь? Как Витясь. Тогда я буду спасать ее от злобного дракона. Глаза Илюши загорелись. В свои неполные семь лет Илюшенька выглядел на все десять. А силушка ей обладал такой, что не каждый ратник царства тридевятого рискнул бы выйти против него в рукопашную Ну, ладно, если сестренку... Обижать не будешь? Разрежу вам с Горынычем поиграть. Только играть по наружку. Не вздумай спасать ее изо всей силы. Где мы еще такого мирового судью найдем? Ладно. И вот настал долгожданный момент. Дворцовые куранты... Нью-Пассад обзавелся уже курантами. Начали бить полдень. И как только они пробили двенадцатый удар, запущенное накануне Василисой Премудрой заклинание открыло портал, из которого появился отец-основатель государства Тридевятого, папа, вместе со всем своим семейством. Иван уже приготовился было раскрыть свои объятия по вратиму, Василиса кинуться на шею Марьюшке, Илюша украдкой дернуть за локон золотых волос свою младшую сестренку, дабы проверить, не сплакса ли предстоит иметь дело, как вперед начали прорываться послы, чего в сценарии встречи тщательно продуманном Василисой Иваном не было и в помине. Стража во главе с Никитой Авдеевичем кинулась на перерез, оперативно оттеснив их обратно в толпу. «Вот я вам!» — погрозил иноземцем кулаком Иван и грянул хор. Отец Митрофани мановения царской длани воспринял как сигнал. «Славься ты, слався отец наш родной, Славься ты, слався наш папа дорогой!» яростнодрали глотки церковные служки, пытаясь переорать музыкальное сопровождение Федула, не менее яростного молотящего кувалды по колоколу, наивные. Федул оттачивал мастерство уже не первый год. Кутиновский звонарь торжествовал до тех пор, пока в дело не вступил маэстро, успевший уже изрядно принять на грудь. Вылив остатки экстра эликсира из четверти в чару, он, пританцовывая, двинулся к гостям. От его раскатистого баса содрогнулись колонны тронного зала, зазвенели стекла. — Выпьем за люшу и люшу дорогого! Свет еще не видел красивого такого! Аленка с Марьюшкой зажали ладонями уши. Илья оглушительно захохотал ничего не изменилось прорыдал он сквозь смех принял чару и одним махом выпил ее до дна а, -а, -а, -а восторженно взревел зал папа приехал наш папа он тоже не изменился к нам приехал к нам приехала наша люша дорогой Восторженно подхватил хор. Иван наконец обнял побратима. Марьюшка кинулась на шею Василисе. Илюша легонько дернул за волосы сестренку. Получил от нее курчавой головкой поддых Папина спецназовская школа дала о себе знать. И сел на пол. Третье явление от народу отца-основателя — Государство Тридевятого состоялось. — А чего это послы так волнуются? — полюбопытствовал Илья, когда первые страсти улеглись. — сморщился Иван. — Басармане! Да не обращай на них внимания! К столу! — Ну, к столу, так к столу! В этот момент барон Вильгельм фон Тельт умудрился по полу ужом проскользнуть между ног стражников, предварительно протолкнув между них женок ног под нос с хлебом-солью и солидной чаркой экстра-эликсира. Прорвался-таки, покачал головой царь-батюшка. — А ты смотри, как обрусели-то! Не удержавшись, похвастался он по-братиму. — Все по нашимским обычаям. «Ну, бог с ним, у вас вражин!» Илья с Марьюшкой двинулись навстречу немецкому послу. «Мэн либер, папа, отведать наш бусурманский хлеб-соль и ваш чарка эликсир!»